Глава 33 В течение ночи на левой руке сильно нагревался блокатор. Кожа под ним горела, и красные отметины становились все глубже. По краям стала проступать кровь. Физической боли я не чувствовал, а душевная боль. Она словно стала моей спутницей на всю оставшуюся жизнь. Я метался на кровати и думал о Алисе. Чувствовал, что теряю ее, и в бессилии сжимал кулаки. Если бы все зависело от меня... Запер бы ее здесь, в своих апартаментах, и не выпускал бы до конца жизни. Но, увы, так поступить с любимой женщиной я не мог. Олеся заслужила выбор, и я должен уважать ее желание. Утро не принесло облегчения, только проблемы. Не успел я позавтракать, как в дверь постучал Виллар. По одному его стуку я понял, что случилось нечто неприятное. «Господин, есть информация, что ваш отец скоро будет здесь». Немного растерянно проговорил управляющий и вытер со лба. Причем у него, как у призрака, под отделение не было. Все жизненные функции после смерти пропадают, даже если призрак имеет материальную плотность. Жест управляющего получился жалким, и я понял, что Вилар нервничает и не находит себе места. А это означает одно. Нас ожидает грандиозная битва. «По какому поводу, не знаешь?» — лениво спросил Ян, насаживая на вилку кусок мяса. Насколько я понял, по поводу вашей высылки из отеля обезьянтусов, лорд крайне недоволен вашим самоуправством. — Ясно. Перспективы вырисовывались не слишком радужными. Придется отстаивать перед отцом свое решение. Я мрачно отодвинул в сторону тарелку. — Пригласи его в мой кабинет, как прибудет. — Да, господин, — поклонился Вилар. Я отправился в кабинет, чтобы подготовиться и достойно дать отпор отцу. Для этого пришлось подбить все документы и проанализировать возросшую прибыль. По всему выходило, что пребывание Олеси в отеле увеличивало поток постояльцев. Мы впервые за долгое время вышли в ноль, а к концу месяца, если верить статистике, можно было ожидать небольшой плюс. Стуков в двери застал меня врасплох. Не ожидал, что отец заявится так рано. На часах была половина десятого утра. Обычно лорд Челси позволял себе поспать до девяти, а потом еще пару часов принимать просителей у себя дома. Раньше двенадцати я его никак не ждал. Когда в проеме показалась взлохмаченная макушка Найта, я не сдержал вздоха облегчения. «Отца ждешь?» — понимающе хмыкнул брат. «Слушай, есть дело?» «Давай не сейчас», — я указал подбородком на стопку бумаг. «Мне многое нужно сделать до его прибытия». «Рэд!» Упрямо протянул братец и вошел. «Ты же не будешь на меня жаловаться отцу, верно?» Его виноватый вид говорил об очередной шалости. «Что ты натворил?» — тут же насторожился я. В последнее время братец почти спокойно работал на кухне и не доставлял проблем. После нападения на Олесю он стал молчаливее и серьезнее. Или мне так показалось. А в любом случае Найт успел заслужить скупую, но от этого не менее ценную похвалу шеф-повара. Я уж было подумал, что парень взялся за ум. Полное жалование платить ему было рано, но свое пребывание в отеле Найт отрабатывал. «Я тут кое-что услышал, и...» Парень внезапно покраснел. «В общем, ты знаешь, что тебя собираются женить?» «Что?» Я даже поперхнулся. «На ком?» «На Лауре Мейнбах». «Бред!» — фыркнул я. Глаза Найта сверкнули от нетерпения. «Ее отец прибудет сегодня к обеду. Наш тоже. Не думаешь, что они будут обсуждать помолвку?» — хитро прищурился он. «С такими фантазиями тебе нужно писать романы», — скривился я. «Отец прибудет сюда совершенно по другому вопросу. Надо же было выдумать помолвку. Ха-ха!» Слышал, отцу нравится идея породниться с Мейнбахами, — заметил Найт и плюхнулся в кресло. «Тем более Лаура красавица». Почти как твоя Адель. Она не моя, резко оборвал я братца. Разговор начинал утомлять. Я не собираюсь жениться ни на этой девушке, ни ком-либо другом. Оставь эти глупости. она на ты бы женился? А вдруг спросил Найт. Я откинулся в кресле и задумчиво поглядел в потолок. До «Да Марта еще далеко, а тебя уже клинит. Рэд, я серьезно. Голос братца изменился. Ты хочешь жениться на Олесе?» «Тебя это не касается», — сквозь зубы прошипел я. «Оставь ее в покое». «Ага», — вдруг обрадованно закивал братец. «Значит, хотел бы. Тогда ты не будешь ругаться, что я вызвал Дювара. Поживет с нами пару деньков. Поможет чем-нибудь». «Что?» Я поднялся в кресле и неверище посмотрел на малолетнего глупца. «Отец убьет тебя за свои воли. Дювар остался дома под арестом, и отец...» — Кстати, если тебя вдруг интересует, я вызвал его от твоего имени. Я побледнел и рухнул в кресло. Если отец прознает, что его приказ нарушили, будет рвать и метать, и мне совсем не улыбается защищаться по двум фронтам. — Зачем? Вот скажи мне, зачем? — простонал я. — Что я тебе плохого сделал? За что ты так со мной? — Спокойно, братец! — Найт широко улыбнулся. «Ты забыл, что Дювар при жизни служил коммердинером у Мейнбахов?» «И что?» «Вполне вероятно, он в состоянии расстроить вашу свадьбу», — со значением произнес Найт. Его самодовольное лицо вывело из себя. «Да не будет никакой свадьбы!» — прошипел я, испытывая страстное желание придушить братца. «Ты нарушил приказ отца и вызвал слугу!» «Он уже здесь!» — радостно перебил меня Найт переодевается у Вилара и ожидает указаний. Не выдержав, бросил в брата первую попавшуюся под руку книгу. Бухгалтерские таблицы, вложенные внутрь, рассыпались по полу. Найт ловко уклонился и засмеялся. — Ты мне еще спасибо скажешь? — встал он с кресла и направился к двери. — Я тебя придушу! — выкрикнул я. Но братец махнул рукой и скрылся за дверью. Вторая книга упала у порога. Я сцепил руки и принялся раздумывать, как выкрутиться из ситуации. Отец уже знает, что Дювар у меня, и он думает, что я нарушил приказ и вызвал своего камердинера. да Положение становится крайне опасным и щекотливым. Про бредни Найта насчет женитьбы я даже не думал. Все это фантазии. Услышал обрывок какой-нибудь фразы и надумал не весь что. Интерес со стороны сестры Адель я видел, но не придал ему никакого значения. Лаура знает, что когда-то мы были с Адель парой. Вероятно, ей любопытен и я сам, и мое вынужденное заточение. Девушка, конечно, молода, а не из знатной семьи. Но и я, не 20-летний юноша, чтобы за меня решали, кого мне любить и на ком жениться. Отец никогда не вмешивался в мою личную жизнь, не думаю, что он будет изменять своим привычкам. У председателя Межмирового Совета слишком много дел, чтобы размениваться на любовные интриги. Отец Адели, вероятно, приедет просто отдохнуть в нашем отеле. Очень не вовремя, кстати. Хороших номеров не осталось. Придется изворачиваться и селить его в угловой номер на пятом этаже. Но как объяснить отцу, зачем мне понадобился дювар? Понятия не имею. Мои мысли перебил очередной стук в дверь. Я раздраженно крикнул, позволяя войти. Не кабинет хозяина, а проходной двор. В этот раз и заглянула старшая горничная, Элен. И уже по ее бледному лицу и поджатым тонким губам я понял, пришло жаловаться, а мне сейчас совершенно не до подковерных интриг. «Подними бумаги и говори». Глаза Элен чуть расширились, когда она заметила разбросанные документы, но горничная кивнула и поспешно подняла их. «Господин, простите, что не сказала вам сразу. Госпожа Залесская, она просит совершенно невозможное». Господин, я пыталась ее уговорить и объяснить ей, что наш отель не столь огромный, и конференц-зал у нас один. Она совершенно не хочет слушать. Горничная с выпоченными глазами прижала бумаги к груди. Совсем не хочет меня слушать. А я ведь понимаю ее высокое положение и преференции, которые ваш отец приказал оказывать ей. Хождение вокруг да около начало меня изрядно раздражать. Что хочет, Адель? Забронировать конференц-зал на вечер. — Говорит, у нее будет семейное торжество. Но ведь у нас салон. Госпожа Олеся проводит его по вечерам. Я пыталась ей это объяснить, но госпожа не слушает. И еще она пригрозила мне, что если я расскажу вам о ее планах, она убьет меня. Я заинтересованно уставился на горничную. — А ты решила рассказать, значит? — Снова интрига. Что он от меня хочет? То бегала ко мне с доносами на Олесю, постоянно жаловалась. «А теперь действует в ее интересах?» «Странно». «Вас я боюсь больше», — понизила голос Элен и потупилась. «Точно. Я же обещал развоплотить, наложить штраф. Эх, чего я только не наговорил слугам при вхождении в должность, лишь бы боялись да уважали, но ну и работали честно, на совесть». «Молодец, что сказала Элен». Я подпустил теплоты в голос. Аделя слегка взорвалась. Видимо, она решила, что раз отец сделал ей пару комплиментов, отель уже ее собственный. «Да, господин», — согласно кивнула Элен. «Я пойду?» «Иди», — благодушно разрешил я. «И передай всем, решения в этом отеле принимаются лично мной. Гости, какими бы высокими они ни были, неуполномочены лезть в наши дела. Понятно?» «Да, господин», — мышкой писнула Элен и вышла из кабинета носа горничной натолкнул меня на очень неприятные мысли. Адель что-то затевает, и мне крайне не понравилось, как она в последний раз посмотрела на Олесю. Хорошенько поразмыслив над ситуацией, я решил на чистоту переговорить с генералом Фридрихом. Думаю, у него не будет от меня секретов, и генерал выложит правду матку в лицо, как он привык это делать. Нужно только занять чем-нибудь Адель, чтобы та не присутствовала при разговоре.